глава третья. И потому с какого-то из дней 1645 года молодые доктора философии Джон Валес и Джон Вилкинс, оба математики, и еще более молодые их слушатели, 18-летний Роберт Бойль, которому суждено было положить начало физике газов и химии как науки И 23-летний Кристофер Рен, лишь мечтавший о будущих подвигах в астрономии и архитектуре, и еще несколько их добрых знакомых, чьи имена история не сохранила, сперва случайно, затем уже не случайно стали оставаться по окончании лекций в аудитории лондонского Грэшем колледжа. Этот колледж стоит особо заметить, был учрежден при столичной мэрии не для обучения постоянных студентов, а для чтения платных лекций, людям, способным за них платить и желавшим приобщиться к любым из тогдашних наук, к математике, философии, алхимии, астрономии, астрологии. Сперва молодые люди просто задерживались поспорить об услышанном, затем собирались уже специально — Ради большего комфорта в доме одного из членов кружка, конечно же, всякий раз оснастившись заранее кое-чем необходимым для проверки истинности того, что было услышано с кафедры, или того, что было ими вычитано. Так, например, всему миру издавна были точно известны волшебные свойства, какими обладает толченый рог носорога. Если очертить круг этим порошком и посадить в этот круг паука, то паук нипочем не сможет из него выбраться. Но поскольку Бекон провозгласил, что сами вещи есть источник как истины, так и пользы, а лучше из всех доказательств есть опыт, если только он корениться в эксперименте. В аудиторию Грэшем колледжа были принесены пауки, ступка и кусок носорожьего рога. По окончании очередной лекции рог был истолчен, а порошок рассыпан плотным кольцом, но помещенный в центр круга паук, не обращая внимания на магическое зелье, преспокойно удирал из кольца столько раз, сколько его туда помещали. Теория рухнула. Они были люди отнюдь не бедные, поэтому были у них собственные телескопы, чтобы собственными глазами находить близ Юпитера искорки спутников и убеждаться в необычности формы Сатурна, И были деньги на стеклянные трубки и ртуть, чтобы воспроизводить тричели в столб, на тигли, гербарные папки и линзы, на рог, на сорога и всякую прочую, всячину необходимую, чтобы извлекать факты из собственных экспериментов и проверять чужие. И, кстати, как писал Джон Вилкинс, наряду с большим удовольствием От самих математических и философских изысканий находить и большую реальную выгоду, какую могут принести их научные результаты, особенно тем джентльменам, которые вкладывают свои средства в такие трудные предприятия, как осушение шахт, угольные копии и так далее. То есть, например, совершенствование земледелия. Очень скоро им стало мало одной своей компании, и медленная тогдашняя почта повезла их письма другим исследователям, и соотечественникам, и на континент, иностранцам, чтобы люди новой науки, даже никогда не бывавшие в Лондоне, вошли в их содружество. Вы будете желанным гостем в нашем невидимом колледже, так год спустя написал французскому ученому Маркомбу уже девятнадцатилетний Роберт Бойль. Полтора десятка лет бок о бок с колледжами Лондона и Оксфорда он просуществовал как невидимый, неофициальный этот необычный колледж. Это коллегия молодых естествоиспытателей, решивших, помогая друг другу, научиться не догматической университетской науке, а истинному искусству непредвзятого научного познания природы. Все они год от году становились, естественно, старше, искусней, мудрее. Некоторые из них сделались профессорами видимых университетских колледжей. Но... Та наука, которую они стали преподавать со своих кафедр, была уже подлинным естествознанием, ни на секунду не застывающим на месте. Они и преображали ее, английскую университетскую науку. Их собрания уже не могли быть ежевечерними, как поначалу, ибо путь от Лондона, например, до Оксфорда, где профессорствовал Бойль, Занимал больше суток. Но все же каждую среду они съезжались то в Лондон, то в Оксфорд, в квартиру Бойля, чтобы поведать о своих открытиях, продемонстрировать доказательства, поспорить, не стесняясь в выражениях. Дело доходило даже до шпаг. Общество официально провозгласил о своем существовании, когда кончились мрачные кровелевские времена, и, сочтя доброе старое дело, как называли революцию, завершенным, новые дворяне и полкупцы, скупившие земли старых аристократов, и матерые воротилы, мануфактуристы, международные торговцы, дабы еще надежнее сохранить священную частную собственность, Решили реставрировать монархию. Намаившийся за эмиграцию в бедных родственниках при Людовике XIV, британский цезарь и отец народа Карл II торжественно въехал в Лондон. Блеск правления французского короля Солнца не давал ему спокойно спать. Среди прочего, ему было необходимо выглядеть столь же просвещенным, как его парижский кузен, уже учредивший академию. Он намекнул, что и сам не прочь быть избранным в общество, и тотчас, конечно, был избран и объявлен его великим покровителем. Хотя, конечно, члена королевского общества Карла Стюарта не могло хватить на то, чтобы каждую среду, ровно к трем с вежливостью королей, являться на заседании общества. На заседаниях он не был ни разу, но время от времени принимал ученых у себя во дворце, осматривал новые приборы, например, Гуков-микроскоп и Ньютонов-телескоп-рефлектор, сыпал любезностями, Сетовал, что королевские заботы мешают ему самому заниматься наукой, и удалялся к своим истинно королевским заботам о скаковых лошадях и прекрасных леди любых сословий и репутаций. Как истинный отец народа, Карл II был лишен предрассудков. Гук был счастлив, когда в 1662 году Бойль рекомендовал его на должность попечителя эксперимента. Он обязался исполнять ее, не рассчитывая на какое-либо вознаграждение. Ему было уже 27, он давно окончил Оксфорд, а в колледжах все не находилось для него маломальски подходящей свободной кафедры. Судьба обделила его всем, кроме ума и таланта. Но по уму лишь провожают. А вот такой одежки, чтоб хорошо встречали, Гуку не досталось. Ни знатности, ни состояния, ни хотя бы доброй телесной оболочки, он был, говорят, малого роста, хром и то ли горбат, то ли скрючен с детства какой-то болезнью. И теперь судьба ему улыбнулась, ибо его талант оценен. А каким великолепным и к тому же бесплатным для королевского общества приобретением оказался этот столь непривлекательный с виду ученик и ассистент Роберта Бойля. Ведь он как средневековый богослов в схоластике, с первых шагов, сделанных в науке еще оксфордским студентом, был взращен в духе экспериментальной философии. И у него были ум, азарт и страсть незаурядного испытателя природы и удивительно прочное, точное ощущение для того, чтобы выковырнуть из природы еще одну ее тайну, нужно придумать и создать подходящий инструмент. А ведь его некрасивые руки, на которые было неприятно смотреть, были удивительно чутки, ловкие, мастеровитые. Он сам создавал ключи и отмыкал ими тайны. Не то он собрал в лаборатории Бойля тот Воздушный насос, который помог учителю открыть закон бойля мариотта Это он сконструировал гигрометр и саморегистрирующий дождемер, и барометр с циферблатом. До Гука существовали только громоздкие ртутные барометры Торичели. Это он изобрел ариометр для определения удельного веса воды, Водолазный колокол, проекционный фонарь и круговую делительную машину. Одно из первых счетных устройств. Не придумал еще шаровидный шарнир Гука, спиральную пружину для часов и минимальный термометр. Мы просто окружены его изобретениями. Но пружина, которая потом стала пружиной для часов, родилась у него как модель для исследования деформации упругих тел, когда он устанавливал зависимость между упругим растяжением, сжатием, изгибами материала и производимыми при этом напряжениями. Закон Гука — основу математической теории упругости. А минимальный термометр был создан, когда он изучал температуры плавления льда и кипения воды, и доказал, что эти температуры постоянны, и предложил считать температуру замерзания воды нулевой. Он дожил до шестидесяти восьми, и все, что он изобрел и исследовал за свою немалую жизнь, пока не ослеп, трудно перечислить И трудно точно расставить по годам, ибо после его смерти никто не постарался сберечь его архив, и некая могущественная рука постаралась вытравить из документов королевского общества следы кипучей деятельности Гука, не пощадив даже многих приборов им для общества собственноручно сделанных. А ведь маленький, страдавший из-за своей внешности Человечек у лабораторного стола ощущал себя титаном, способным в изобретательности и проницательности соперничать с богами. За что бы он ни брался, ему все удавалось. Но как раз это и помешало блистательному Гуку, увы, стать таким глубоким мыслителем, каким складывался его младший коллега по обществу, И соперник Исаак Ньютон. Ибо только Гуку делался ясен путь для решения задачи, и он получал первые опытные доказательства и формулировал, как говорится, в первом приближении теорию, как тотчас хватался за другую задачу, изобретал новые инструменты, искал подходы, показывал, это открывается так. И не все дальше. Вся неисследованная природа лежала перед ним, и он был счастлив, что умеет задавать ей точные вопросы и подбирать к ней отличные ключи. Но искатель-романтик Гук разбрасывал пророческие идеи, а искатель-классик Ньютон Надолго сосредоточившись на одном разделе, долбил и долбил в одну точку, добиваясь полной, окончательной ясности, и кропотливо прорисовывал полнокровные картины. История открытия клетки очень характерна для стиля творчества Гука.